Затем торжественно распахнулись двери, и Берменталь по приглашению Филипп Филиппч ввёл Шарикову. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась как щётка. "Подлец", выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым на пудреном носом. "От чего у вас", срамнул был потрудиться объяснить этой даме, "вкратце вы спросил Филипп Филиппч. Шариков сыграл по банку. Я на Калчаковских фронтах ранен, пролал он. Барышня встала и с громким плачем вышла. Перестаньте, крикнул ей вслед Филипп Филиппыч. Погодите, колечко, позвольте, сказал он, обращаясь к Шарикову. Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.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 Заревел он вдруг и стал дик и страшен. Васнецова ответил Шариков и щегл глазами, как бы улизнуть. Ежедневно, взявший из Залатскан Шариковской куртки, выговорил Барменталь сам лично буду справляться в очистке. Не сократили ли гражданку Васнецову? И если только вы узнаю, что сократили? Я вас собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь шариков, говорю русским языком. Шариков, не отрываясь смотрел на Барменталевский нос. Э, у семи их револьверов и найдутся, пробормотал полиграф, но очень вяло и вдруг изловчившись, брызнул в дверь. Берегитесь, донёс ему в догонку Барменталевский крик.